Глава 20. Сэр Джордж Бьюкенен встретил меня прямо на аэродроме. И чего это ему так не мётся, подумал я. Он пригласил меня на переговоры в свою резиденцию. Но я ему сообщил, что по условиям обеспечения безопасности это не проходит. Сэр посмотрел на мою внушительную охрану и попытался съязвить что-то насчёт чрезмерной осторожности. Ой, да не сыпьте мне соль на рану, сокрушённо вздохнул я. Это всё его величество шагу не даёт ступить без взвода за спиной. Впрочем, его можно понять. Россия страна не очень богатая, грохнут канцлера. Это какой же расход будет нового искать и воспитывать? А английскому королю посланникам больше, посланникам меньше, он и не заметит. В общем, как найдут мне подходящее место, так и побеседуем. «Но имейте в виду, что обстановка требует срочного урегулирования», — предупредил посланник. «А что, разве еще что-то случилось?» — удивился я. «Не надо делать вид, что вы не знаете о последней выходке вашего пирата». «У-у-у», — подумал я, — «так это до вас только сейчас дошло?» «Вот что значит пару кабелей в нужном месте перерезать, и, главное, не забыть утащить с собой образовавшиеся излишки провода». Собеседника же я успокоил. Ну какая же это выходка? Так мелкая шалость в порядке репетиции. А вот в Сиднее, где у вас сейчас скопилось и ждет вывоза девятимесячная продукция золотых приисков Австралии, вот там действительно маслочак Паша сможет развернуться во всю ширь своей и без того не узкой натуры. Просьба немедленно сообщить мне, как только вы будете готовы к переговорам. Процедил сэр и смылся. Видать, на телеграф поделиться новостями. Все правильно. Паша уходил от Гонконга курсом как раз на Австралию. Переговоры начались на следующий день в снятом для этой цели особняке между Софией и аэродромом. Для начала сэр Бьюкинен долго перечислял мне, чего не может терпеть правительство его величества. А я, например, терпеть не могу шампанского, зевнул я. И что теперь? Мы же не официальные переговоры ведём на высшем уровне, а проводим рабочую встречу. Предварительные условия мира у вас есть? Они были. Впрочем, ничего неожиданного там не обнаружилось. Черногорию предполагалось лишить права иметь флот, авиацию и размещать на своей территории войска третьих стран. Ну и контрибуция, размер которой ещё подлежит обсуждению. На первые два пункта однозначно нет. Насчёт контрибуции с самим фактом такого я согласен. А детали пошлите кого-нибудь утрясти с её величеством Марией I. Ну ладно, начал отступать на заранее подготовленные позиции Бюкинин. Флот можно сохранить, но с ограничением по общему тоннажу. максимальному водоизмещению и калибру орудий. Великобритания готова рассмотреть цифры. 15 тысяч тонн всего, тысяча тонн для корабля и 3 дюйма для орудий. «Умножьте все цифры на 20 и по рукам», — предложил я. «Или мне таки сразу пойти вам навстречу». «Ладно, калибр можно умножить всего на 5». «Вы отдаете себе отчет, что эти требования неприемлемы?» — возмутился Бюкенен. Ну, возможно, что-то это такое в них при желании действительно можно найти. Тогда давайте ваши цифры, только реальные, а не как 5 минут назад. В общем, результатом первого дня торговли стало соглашение по Черногорскому флоту. Цифры были: 40.000 тонн всего, 7.000 тонн на штуку и 8 дюймов на орудие. А что меня до крайности удивило, вопрос о торпедах не поднимался вовсе. На следующий день с утра переговоров не было. Я с вечера объяснил сыру, что у меня завтра культурная программа, и мне надо осмотреть достопримечательности. Действительно, прямо с рассветом я сел в кошку и полетел осматривать Звезду Балкан, колыбель византийской цивилизации и прочее, то есть Стамбул. Ну и береговые батареи Босфора тоже вызывали определённый интерес. Не один, разумеется, полетел, а в сопровождение еще двух кошек. Увиденное заставило меня офигеть. До сих пор, как-то по умолчанию, мне казалось, что Босфор является мощнейшим укрепрайоном, потому Россия на него только облизывается, а взять не может. Нам же было как-то вообще не до него. Но теперь в связи с последними телодвижениями султана пора было и поинтересоваться. Так вот, я ожидал увидеть массу современных орудий в казематах из стали и бетона. А увидел? Я поначалу даже подумал, вот ведь как здорово маскируется басурмания. До ложной позиции додумались. Снизился почти до бреющего и убедился. Нет, позиция настоящая. Судя по длине стволов орудий, они стояли тут с русско-турецкой войны. Причем пятна ржавчины на стволах было отлично видно даже с самолета. Вместо бетонных казематов Обнаружились земляные насыпи А ни малейших признаков ПВО Не нашлось вовсе Кстати, сразу по появлению В воздухе наших кошек Народ внизу пришел в движение Только вот вектор его Был направлен не к пушкам, а от них Скорость я оценил Километров 20 И чего оно тут до сих пор лежит Такое бесхозное думал я всё обратную дорогу. Приходи и бери, только с Вилле надо заранее поделиться. А потом построить тут хороший аэродром и как следует побомбить Дарданеллы, пока пехота по суше дойдёт до них и объяснит остаткам тамошнего гарнизона, что в русском плену трёхразовое питание. Причём англичанам там вовсе не светит, какое плечо снабжения будет у нас и какое у них. Надо с сыром на эту тему прямо сейчас побеседовать. подумал я уже заходя на посадку. Ну, то есть не совсем прямо сейчас, после обеда, а то после осмотра тех пушек что-то аппетит разоигрался. Следующий раунд переговоров начался с удуванчика. Бьюки не наз учил точку зрения, согласно которой от маслочака поши требовалось отдать награбленное, возместить убытки, а самому явиться на суд. Я согласился, что это интересно, и пообещал, что по возвращении из Австралии, потому как дорога домой долгая, а перегруженные корабли большой скорости развивать не смогут. Его Светлейшество, Высочество Лорд-протектор, обязательно обдумает предложенный ему вариант. На возглос Бьюкенна, что Сидней представляет собой неприступную крепость, я предложил не смешить людей и подумать, сколько минут она продержится при шторме с земли и с неба. поддержаны огнём главного калибра пашенных крейсеров. Высадиться-то можно где угодно, Австралия большая. После этого разговор перешёл в конструктивное русло. Я признал некоторую правомочность просьбы насчёт вернуть и возместить. В Гонконге Паша даже на мой не очень придерчивый взгляд слегка увлёкся и перехватал лишнего. Так что вполне можно было обсудить некоторую компенсацию. но продолжал я вывить не хотите, чтобы адмирал расплачился с вами с сиднейским золотом. Город-то небольшой, и после операции по изъятию от него вообще ничего не останется. А вашему же флоту туда не успеть, а имеющиеся там три крейсера никакого влияния на ход событий оказать не смогут. Так что я готов рассмотреть сумму, за которую берусь держать адмирала от австралийского рейда. Самое пикантное Бюкенен согласился послать по этому поводу представителей к Маше. Интересно, насколько она их нагреет. Это при трёх встречных платежах, растянутых во времени. Но он продолжал настаивать на явке Адуванчика в суд. Господин адмирал слишком занятый человек, чтобы мотаться по свету без прямой финансовой необходимости, пояснил я. Но вы не волнуйтесь, у него есть заместитель по этому вопросу. облеченный всеми необходимыми полномочиями. Он и явится. Только скажите, куда? Но дорога за ваш счет, причем первым классом. Все-таки первый здесь председатель Курильского королевства. Его сиятельство граф Рабинович. Имеет ранг министра. И вместе с билетом и командировочными не забудьте обвинения по всей форме, чтобы граф заранее был в курсе. За что вы его, кстати, упичь-то хотите? За каперство. За каперство. Удивился моему вопросу Бьюкернин. То есть за нарушение Парижской декларации о крейсерской войне? Да уж. Ну и предшественничек у меня был такое подписать. Нынешний государь на что уж мягкий человек, но за этакий фокус повесил бы без разговоров. Но ведь Черногория эту поганую бумажку не подписывала. И не собирается, по крайней мере до того, как к этой декларации не присоединятся Штаты и Япония. так что подумайте, ещё время есть, и условия содержания получше подготовьте. За судьбой необоснованно репрессированного бедного еврея будет пристально следить вся мировая общественность по чистищем дела Дрейфуса. Это я вам обещаю. А Шарашин и Бюкенен сказал, что ему надо проконсультироваться, сам принять, что ли, ответственное решение он не может. И чего спрашивается удивляться? Короли же постоянно вместо себя чёрт знает кого подсовывали. Консультируйтесь, граф потерпит, кивнул я. А теперь позвольте в порядке отвлечения от мелкого и даже временами неприятного сиюминутного поделиться с вами впечатлениями от моей утренней экскурсии. По мере моего рассказа лицо посланника на глазах каменело. Статус проливов обеспечивается гарантиями Великобритании. Австрий в Венгрии и Германии, сообщил он мне. И что-то я здесь австрийского посланника не вижу. Не подскажете, где он? Вот видите, даже не знаете. А я вам скажу, он с Николаем беседует, потому как здесь его никто слушать не собирается, ни вы, ни тем более я. Насчёт Германии это да. Тут мы с его величеством послушаем их мнение обязательно. Но что-то мне интуиция подсказывает, что ничего особенно неприятного мы там не услышим. Остаётся Англия. Вот я и предлагаю это говорить по-любовно, но с учётом изменившихся реалий. Правительство его величества не допустит изменения статуса проливов, отрезал Бьюкенен. Это вы про Дарданеллы? Босфором мы хоть завтра можем начать захватывать, а послезавтра закончить. Видели бы вы, как турки от самолётов разбегаются. Не на всяком коне догонишь. Но это же война, потерял половину своей уверенности, сэр. Она самая. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас происходит в России. Это называется патриотический подъём. Так что в лучшем случае ваша войска с флотом продержатся в Дарданеллах недели две. А потом держаться станет некому. Может, лучше всё-таки решим дело миром? Обстановка-то изменилась. Так что ничего удивительного, что и гарантии статуса проливов тоже слегка того. Во-первых, в число гарантов надо принять Россию. Это даже не вопрос. А во-вторых, проливов два, а держав четыре. Вы не находите, что одно просто великолепно делится на другое? Статус Босфора обеспечиваем мы с Германией. Дарданел вы с Австрией. Детали каждая пара самостоятельно оговаривает с Турцией. А мы благодарность повлияем на Черногорию, чтобы она тоже подписала ту декларацию про каперов. Ну, не сразу, разумеется, не в полном объёме и не бесплатно. Затронутые вопросы были слишком важны, чтобы Бьюкенен мог решать их единолично. Так что в переговорах последовал перерыв. Сэр прочно обосновался на телеграфе. Думаю, излишне говорить, что линия нами давно и качественно прослушивалась. А я решил поинтересоваться, как потратили время Николас Вердинандом, ну и австрийский посол тоже. В конце концов, он тоже имел какое-то отношение к происходящему. А то, что я узнал, живо напомнило мне начало 90-х в Москве, когда мой сосед и по совместительству старый приятель занялся новым и прогрессивным делом, то есть крышеванием ларьков. Воодушевлённый скорым появлением у него несчитанной армады пересветов, свежеиспечённый болгарский царь решил малость пошантажировать своей воздушной мощью соседей: Сербию, только что ставшую частью Австрии-Боснии, и, возможно, Турцию. Но у него хватило ума поделиться своими мечтами с главой второй авиационной державы на Балканах, Николай Обыстро выяснилось, что тотвы нашего точно такие же планы. В результате родилась секретная договорённость. Предположим, один из монархов делает соседу предъяву. У того два выхода: или платить вымогателю, или обратиться за защитой к конкуренту, который поможет, но, разумеется, за деньги. Так вот, чтобы не ссориться по пустякам и не гадить друг другу в карман, император с царем договорились. Бабки пополам в любом случае, неважно, кто кого и от кого защищает. Естественно, оба понимали, что их свобода доить соседей будет работать только с моего разрешения. Так что теперь они хотели, чтобы я точно обозначил границы своих интересов. — За бесплатно, что ли? — из принципа обиделся я. Оба величества хором заверили меня, что ничего подобного и в мыслях не держали, а только и ждали момента, чтобы предложить уважаемому его светлости канцлеру 10%. Мне было так смешно, что я даже не стал торговаться, а просто пометил на карте, где они могут раздвиться беспрепятственно, и ушёл. Путь мой лежал на узел связи, где я отправил материалы по прошедшей части переговоров в Берлин нашему консулу. чтобы он вручил их Вилли. С одной стороны, телодвижения насчёт проливов были в значительной мере импровизацией, и мне хотелось лишь ещё раз подчеркнуть, что мы не предпринимаем серьёзных шагов без консультации с кайзером. Но ну, а такой канал вручения был выбран потому, что имела снимала вероятность, англичане окажутся в курсе. Всё-таки гестапо у Вилли работает пока так себе. научитывая, что ему только-только стукнуло полгода, прогресс на лицо. Потом, чтобы начальству Бьюкине на да и итальянцам заодно лучше думалось, дал Атмашко на ещё один налёт. Сжечь ближайший к нам аэродром, чуть севернее Бари. А назад демонстративно пройти над городом, а то происходящее с английскими кораблями в этом порту пока не очень напоминало процесс интернирования. Потом меня начал домогаться австрийский посланник. Он получил наконец-то инструкции, причём два комплекта, по одному от каждого из парламентов. Я велел передать, что сейчас у меня по расписанию обед, потом послеобеденный сон, потом культурная программа, а вот после неё жду. Под культурной программой я подразумевал чтение переданных посланию инструкций. Их к тому времени обещали расшифровать. К визиту в Австрию я довил свой канцлерский мундир до уставного вида, то есть прицепил на пояс кобуру с пистолетом, чем пренебрегал на встречах с англичанином. Посланник начал с зачитывания венгерской бумаги, как более агрессивной. В ней грозного прошалось: "С какого хрена Россия лезет во внутренние дела двоединой империи?" И пояснялось, что это черевато Причём посланник оказался неплохим актёром. Он ухитрился прочесть эту цидулю испуганным блеящим голосом, краем глаза косясь на мой пистолет. С видимым облегчением отложив её, он озвучил вторую. Она была составлена, как сожаление о досадном инциденте и содержала вежливое предложение о создании комиссии по недопущению такого впредь. Однако они и тут не удержались от намёка что утонувший лод стоил денег, а среди культурных людей вообще-то принято возмещать убытки. Всё-таки хорошо, что прочитал эти послания заранее, потому как иначе вполне мог бы сразу послать. Но тут было время посоветоваться с племянницей, и она мне сказала, чтобы я их отправлял к ней, мол, с нищеты много не sluпишь, но копейка тоже деньги. Так что я обрадовал посла своим полным согласием с положениями второго документа. Правда, не удержался и добавил, что у людей злоупотребляющих документами наподобие первого, может ведь кроме фото и ещё что-нибудь не означать сгореть.